18. -е. В среду, когда Айви вернулась после уроков, в Доменикова не было. Она поняла, что это её шанс. Мама оставила записку: "Она будет работать у Орда до 5, а папа уехал на собрание родителей из вспомогательной школы и вернётся только к ужину". Айви бросилась к шкафчику у кухонной двери, надеясь, что папа оставил кольцо с ключами. К её радости, так и оказалось. Она сунула ключи в карман куртки Фернандо и выбежала из дома. Пока неслась через рощу, тяжёлое кольцо с ключами на каждом шагу било её по ноге. Добежав до дома Имамото, Ай вегляделась. Вокруг никого не было, и она быстро шмыгнула внутрь, ещё не успев толком отдышаться. Было странно находиться в доме совсем одной в полной тишине. Она сразу пошла в третью спальню и прихватила шторы берёевыми прищепками, чтобы впустить в комнату побольше света. С колотящимся сердцем открыла шкаф, одно за другим вытащила из него коробки. Когда остались только две, она встала на них, чтобы дотянуться до верхнего замка. Дросущимися руками Айви стала пробовать ключи один за другим. Наконец замок щёлкнул. И она его отцепила, вытащила из шкафа оставшиеся две коробки, освободив проход к потайной двери. Нижний замок открылся с первой попытки. Часто дыша, Айви приоткрыла дверь в глубине шкафа. За дверью пахло затхлостью и громоздились какие-то тени. Айви шагнула внутрь и заморгала, привыкая к полумраку. Постепенно очертания стали четче. Айви шагнула вперёд, не сразу поняв, что она видит. Дальняя наружная стена была закрыта ширмой в японском стиле, расписанной изящными ветвями цветущей вишни. Айви заглянула за неё и увидела перед собой стену с раздвижными дверями посоедине. Потрясённая, она разглядела, что на той стороне деревянная решётка, увитая плющом. Вот почему мистер Ямамото просил папу не подстригать плющ. И тогда стало бы видно дверь. Айви потрогала пальцем стопку бумаг на столе. Это и есть документы, которые помогли разбомбить Пёрл-Харбор. Она взглянула на книги, выстроившиеся в ряд. Это улики, из-за которых Ямамото посадят в тюрьму. Как им вообще это удалось? Как они сумели перетащить сюда столько вещей? Ясное дело, в этом участвовала не только семья Емамото, а гораздо больше людей. Может, они устраивали тайные собрания, приносили вещи по ночам под покровом темноты, похоже на то. Все эти люди сговорились между собой. Слёзы жгли глаза. Всё это так грустно и так несправедливо. Местер Ворд был прав. Емамото тота -то скрывают что-то очень большое. Айви оставила всё как есть, снова заперла дверь в шкафу и вернула одежду и коробки на место. Фернандо говорил, что все американцы должны вносить свой вклад ради победы, большой или маленький. Я внесу свой вклад, прошептала Айви. В пятницу она покажет правду папе с мамой и и местроу орду сива поверенным это её гражданский долг